Глава восемнадцатая. День выпускника. Люди рассказывают мне разные вещи. Я усвоила этот полезный урок еще на первом курсе. Полагаю, что я достойна доверия. Меня не волнуют слухи и сплетни. Я не чувствую желания выдавать чьи-то тайны, чтобы привлечь внимание. Может быть, я очень хорошо скрываю свои мнения и суждения, и поэтому люди без опасений делятся со мной своими самыми подаенными мыслями. Я никогда не говорю им, что думаю на самом деле. Вероятно, им это не понравилось бы. Когда-то меня раздражали эти мысли и чувства, высказанные мне. Я не хотела нести эту ношу. Но теперь это оказалось полезным. Я – хранительница секретов нашей маленькой группы. Я на цыпочках подхожу к двери кухни и выглядываю в коридор. джема стоит в прихожей. Ее пухлое лицо раскраснелось с мороза. Волосы, покрашенные в синий цвет, стянуты в пучок у основания затылка. Я смотрю, как она аккуратно идет дальше. Настолько аккуратно, насколько позволяет ей объединение. Спотыкает сачута обувь и выглядывает за угол, дабы убедиться, что дверь в комнату халида закрыта. Она не хочет, чтобы кто-то видел ее такой. «Джем?» – говорю я, выходя на свет. «Мне нужно узнать, что случилось». Я стараюсь придать своему голосу озабоченные интонации. Она резко вскидывает голову, застигнутая врасплох. Джема и Джон. Слова Макса крутятся у меня в голове, ударяясь о череп изнутри, словно шары в боулинге. Я не в первый раз вот так застаю Джему. Она не помнит этого, но я помню.